Глава 38 Веланси быстро шагала по дальним улицам и через тропинку влюбленных. Ей не хотелось встретить знакомых, и незнакомых тоже. Внутри она была такой запутанной, истерзанной, и сбитой с толку. Ей казалось, что и выглядит она так же. Веланси всхлипнула с большим облегчением, когда деревня осталась позади, и она вышла на дорогу к отшибу. Здесь вряд ли встретится кто-то из дервутцев. Проносящиеся с шумным рёвом мимо автомобилей были забиты незнакомцами. Один из них был полон молодых людей, горланивших «У моей женушки жар, и так, у моей жёнушки жар, и так, у моей женушки жар, о, пусть он ее не оставит, хочу я вновь стать холостым». Примечание. Популярная комедийная песня «I wish I was single again», написанная Джеймсом Беккелом в 1871 году. Конец примечания. Беланси вздрогнула, будто кто-то из них высунулся из автомобиля и хлестнул её по лицу. Она заключила договор со смертью, и смерть обманула ее. Она поймала Барни в ловушку, заставила на себе жениться. В Антарио сложно получить развод. И очень дорого, а Барни беден. Вместе с жизнью в ее сердце снова поселился страх. Тошнотворный страх. Страх, что он подумает, что скажет. Страх будущего, которое придется прожить без него. Страх перед оскорбленной отвергнутой семьей. Однажды ей случилось испить из божественного кубка, а теперь его оторвали от ее губ. И нет никакого спасения в нежной и дружелюбной смерти. Придется жить, мечтая о ней. Все испорчено, испачкано, обезображено. Даже этот год в Лазоревом замке и её беззастенчивая любовь к барне. Она была красивой, потому что ее ожидала смерть. Теперь, поскольку смерти больше не было, осталась только гнусность. Как можно вынести невыносимое? Нужно вернуться и рассказать ему. Он должен поверить, что никакого обмана не задумывалась. Она заставит его поверить. Придется попрощаться с лазоревым замком и вернуться в кирпичный дом на Элм-стрит. Обратно ко всему, что ей казалось, она оставила навсегда. Прежние путы, прежние страхи. Но это неважно. Единственное, что имеет значение, поверит ли барни, что она не собиралась его обманывать. Когда Вэланси добралась до сосен, ее охватил новый приступ боли при виде удивительного зрелища. Рядом со старой, потрёпанной и побитой "Леди Джейн" стоял другой автомобиль. Выглядел он превосходно. Фиолетового цвета. Не благородно-тёмного фиолетового, а откровенно кричащего. Он блестел как зеркало, и убранство ясно показывало, что он принадлежит к автомобильной касте Вердевер. -Вер». Примечание: аллюзия на стихотворение Теннисона "Леди Клара Вердевер" где содержатся многочисленные указания на знатность и родословие. Конец примечания. На водительском сиденье она увидела надменного шофера в ливрее. Человек, сидящий позади него, распахнул дверь и выскочил наружу, стоило ему увидеть появившуюся на тропинке Веланси. Подходя ближе, она успела как следует его разглядеть. Крепкий, низкорослый, пухленький, с широким, румяным, добродушным, гладко выбритым лицом хотя проснувшийся в глубине сознания маленький чертенок подбросил Вэланси такую мысль. На подобном лице должны красоваться белые усы. Старомодные очки в стальной оправе, за которыми блестели пронзительно синие глаза. Пухлые губы, маленький круглый узловатый нос. Где? Где же? Где она видела его прежде? Его лицо казалось знакомым, как родное. На незнакомце была зеленая шляпа и светло-коричневое пальто, под которым виднелся костюм в крупную клетку. Галстук ярко зеленого цвета, но светлого оттенка, а на руке, поднятой в знак приветствия, блеснул огромных размеров бриллиант. При этом у гостя была приятная отеческая улыбка, и ей понравилось что-то сердечное и искреннее в его голосе. «Скажите, мисс, это дом мистера Редферна? Если да, то как мне туда попасть?» Редферн. Воображение тут же нарисовало перед ней длинные бутылочки с микстурами, круглые со средством для волос, квадратные с мазью, маленькие увесистые коробочки с пилюлями, и на всех этикетках это цветущее лунообразное лицо и очки в стальной оправе. Доктор Редферн. «Нет», — обессиленно проговорила Вэланси. «Нет, это дом мистера Снейта». Доктор Редферн кивнул. Да, кажется, Берни представляется Снейтом. Это среднее имя принадлежало его покойной матери. Бернард Снейт Редферн, вот как его зовут. Теперь скажите мне, мисс, как добраться до этого острова? Кажется, дома никого нет. Я кричал и махал руками. Генри не согласился мне помочь. Он годится только для одной работы. Но старик Редферн кричит получше прочих и не стесняется этого. Но я разве что спугнул парочку ворон. Видимо, Берни уехал по делам. «Его не было, когда я уходила сегодня утром», — отозвалась Вэлэнси. «Наверное, он до сих пор не вернулся». Ее голос звучал безжизненно и равнодушно. Это последнее потрясение временно лишило ее последних крупиц рассудка, оставшихся после разговора с доктором Трентом. Где-то на задворках ее сознание, ранее упомянутый чертенок, издевательски повторял глупую старую поговорку. Беда не приходит одна. Но она не стала над этим задумываться. Что толку? Доктор Редферн озадаченно смотрел на нее. «Когда вы уходили утром, вы живете там?» Он махнул бриллиантом в сторону лазуревого замка. «Конечно», — бестолково отозвалась Вэланси. «Я его жена». Доктор Редферн вытащил желтый шелковый платок, снял шляпу и вытер лоб. Он был совершенно лыс, и чертенок в голове Вэланси прошептал. «Начинаете лысеть? К чему терять мужскую красоту? Попробуйте средство для волос Редферна. Оно сохранит вам молодость!» «Прошу прощения», — пробормотал доктор Редферн. «Для меня это некоторое потрясение». «День сегодня полон потрясений», — вслух сказал чертенок, прежде чем Вэланси успела его остановить. Я не знал, что Берни женат. Не думал, что он женится, не сказав родному отцу. У него на глазах появились слезы. Несмотря на тупую боль собственного горя, страха и отчаяния, Вэланси почувствовала укол жалости к нему. «Не сердитесь на него», — поспешно сказала она. Это, «Это не его вина. Так случилось из-за меня». «Вы же, полагаю, не предлагали ему жениться на вас?» — моргнул доктор Редфорд. Он мог бы и сообщить. Тогда я познакомился бы со своей невесткой пораньше. Но я рад, что мы теперь встретились, дорогая. Очень рад. Вы кажетесь разумной женщиной. Я боялся, что Берни выберет легкомысленную красотку просто за хорошенькое личико. Они ведь волочились за ним. Хотели его денег, а? Не нравились пилюли и микстуры, зато нравились доллары, а? Хотели запустить хорошенькие ручки в миллионы старого дока, а? Миллионы. Слабо проговорила Вэланси. Ей хотелось сесть. Хотелось иметь возможность подумать. Хотелось, чтобы Лазуревый замок погрузился на дно мистовиса и навеки скрылся от человеческих глаз. Миллионы, беспечно подтвердил доктор Ретвер. И Берни променял их на это! Он снова пренебрежительно махнул бриллиантом в сторону Лазуревого замка. Ему следовало быть умнее, вам не кажется. И все из-за какой-то девчонки. «Видимо, это он пережил, раз уж женился. Настаивайте на том, чтобы он вернулся к цивилизованному существованию. Глупо так растрачивать жизнь. Вы не проводите меня до вашего дома, дорогая? Думаю, вы знаете способ туда добраться». «Конечно», — бездумно отозвалась Вэланси. Они дошли до маленькой бухты, где пристроилась винтовая лодка. «Ваш помощник тоже поедет?» «Кто, Генри? Нет, этот не поедет». Только посмотрите на его осуждающее лицо. Он не одобряет всю экспедицию. Тропинка, свернувшая с главной дороги, едва не довела его до истерики. Хотя это действительно чудовищная дорога для автомобиля. А чья это рухлить там наверху? Барни. Боже, неужели Берни Редферн разъезжает на таком корыте? Он выглядит как прапрабабка всех фордов. Это не форд. Грейс Лоссен. Воодушевленно поправила его Вэланси. По какой-то неведомой причине дружелюбное высмеивание доктора Рэтфана старой доброй леди Джейн вернуло ее к жизни. К жизни полной страданий, но все-таки жизни. Все лучше, чем полусмерть и полужизнь последних минут или лет. Она жестом пригласила доктора Рэдфера сесть в лодку и перевезла к Лазоревому замку. Ключ все еще лежал в старой сосне. Дом все еще оставался пустым и безмолвным. Веланси провела доктора через гостиную до западной веранды. Она нуждалась в свежем воздухе. Солнце пока не село, но с юго-запада на мистовес медленно наплывало огромное грозовое облако с белыми гребнями и сизыми ущельями. Доктор с восхищенным восклицанием упал на грубо отесанный стул и снова отер лоб. Ну и жара! «Господи, что за вид!» Интересно, смягчился бы Генри, если бы его увидел. «Вы обедали?» — спросила Вэлэнси. «Да, милочка, в Порт-Лоренсе. Мы не знали, какая отшельническая дыра нас ожидает? Мне и в голову не приходило, что я найду здесь милую невестку, готовую тут же накрыть на стол. А, кошки! Кыс-кыс! Смотрите-ка, кошки меня любят. Берни всегда их обожал. Единственная черта, которую он от меня унаследовал. В остальном он сын своей покойной матери». Вэланси рассеянно подумала, что Барни наверняка похож на мать. Она осталась стоять у лестницы, но доктор Редверн жестом указал ей на кресло-качалку. «Присаживайтесь, дорогая. Никогда не стойте, когда можно сесть». «Хочу как следует рассмотреть жену Берни». «Так-так, мне нравится ваше лицо». «Вы не красавица, не обижайтесь на мои слова. Вы достаточно разумны, чтобы и так это знать. Садитесь». Вэланси села. Неподвижно сидеть, когда душевные муки побуждают ходить из стороны в сторону — изощрённая пытка. Каждой клеточкой тела ей хотелось остаться одной, спрятаться. Но приходилось сидеть и слушать доктора Ретферна, который был совсем не прочь поболтать. «Когда Берни должен вернуться?» Не знаю. Скорее всего, не раньше ночи. Куда он ушел? Этого я тоже не знаю. Вероятно, в лес, на отшибе. Так он и вам не рассказывает про свои похождения. Он всегда был скрытным чертенком. Никогда его не понимал, как и его покойную мать. Но много думал о нем. Мне до сих пор больно от того, что он тогда исчез. Одиннадцать лет назад. Я не видел своего мальчика одиннадцать лет. «Одиннадцать?» — удивилась Вэланси. «Здесь он только шесть». «О, до этого он был в Клондайке и по всему свету». Раньше он черкал мне строчку-другую, без малейшего намека на свое местонахождение, просто чтобы я знал, что с ним все в порядке. Думаю, он рассказывал вам об этом. «Нет, я ничего не знаю о его прошлом», — с неожиданным пылом проговорила Вэланси. «Она хотела знать. Она должна знать». Прежде это не имело значения. Теперь она должна узнать все. Возможно, ей уже не удастся поговорить с барни. Возможно, они никогда больше не увидятся. И даже если увидятся, разговор пойдет не о его прошлом. Что случилось? Почему он ушел из дома? Расскажите, расскажите мне. Ну, это пустяковая история. Молодой дурак, потерявший голову из-за ссоры с девушкой. А Берни еще и упрямый дурак. Всегда был упрямым. Его нельзя было заставить делать то, что он не хочет, но при этом он всегда оставался тихим, ласковым мальчиком. Золото, а не ребенок. Его мать умерла, когда ему еще не исполнилось трех. Я только начал хорошо зарабатывать на своем средстве для волос. Мне приснилась его формула. Некоторым снится такое. Деньги потекли ручьем. У Берни было все, чего только можно пожелать. Я отправлял его в лучшие школы, частные школы. Хотел вырастить из него джентльмена. Сам я им так и не стал. Но ему хотел подарить все возможности. Он окончил Макгилл, получал награды и все такое. Мне хотелось, чтобы он пошел на юридический. Он же ухватился за журналистику и подобные вещи». Хотел, чтобы я купил для него газету или поддержал в издании чего-то, что он называл настоящим, толковым, кристально честным канадским журналом. Думаю, я так и сделал. Я всегда выполнял его просьбы. Он — все, ради чего я жил. И мне хотелось, чтобы он был счастлив. Но он никогда не был. Представляете? Берни не говорил об этом. Но я всегда чувствовал, что он несчастлив. Любые желания. Больше денег, чем он мог потратить личный банковский счет, путешествие, возможность повидать мир, и все равно несчастлив. До тех пор, пока не влюбился в этель Траверс, тогда на какое-то время это изменилось. Облако настигло солнце, и огромная, холодная, сизая тень в один миг поглотила Мистевис. Прикоснулась к Лазоревому замку и перекатилась через него. Вэланси поежилась. «Скажите», — спросила она с болезненным воодушевлением, хотя каждое слово ранило ее в самое сердце, — «какой она была?» «Самая хорошенькая девушка в Монреале», — отозвался доктор Ретферд. «Красоты ей было не занимать. а? Золотые волосы, блестящие, как шелк, огромные с поволокой глаза, кожа, кровь с молоком. Неудивительно, что Берни влюбился в нее. И умная. Её уж точно дурочкой не назвать. Степень бакалавра в могиле. И воспитанная как следует. Одна из лучших семей. Только с худыми кошельками. А Берни с ума по ней сходил. Таких счастливых дураков еще поискать. Потом — разрыв. Что случилось? Вэланси сняла шляпку и машинально втыкала в нее булавку. Рядом мурлыкала удача. Банджо с подозрением рассматривал доктора Ретферна. Так и сяк, лениво каркали в соснах. Мистовис манил все по-прежнему и все по-другому. Со вчерашнего дня прошло тысячи лет. Вчера, в это самое время, они с барней ели поздний обед и смеялись. Смеялись. Веланси чувствовала, что со смехом покончено навсегда, и со слезами, если уж на то пошло. И то, и другое ей ни к чему. Я и сам хотел бы знать, дорогая. Думаю, какая-то глупая ссора. Берни просто сбежал. Исчез. Потом написал из Юкона. Сказал, что помолвка разорвана, и он не собирается возвращаться. И просил не искать его, потому что он никогда не вернется. Я не пытался. Что толку? Я знаю, Берни. Мне оставалось только продолжать грести деньги. Ну как же мне было одиноко? Я жил ради этих весточек от Бернии, из Клондайка, Англии, Южной Африки, отовсюду. Думал, может, однажды он вернется к одинокому отцу. А шесть лет назад прекратились даже письма. Я ничего о нем не слышал до прошлого Рождества. Он написал? Нет, но он получил чек на 15 тысяч долларов со своего банковского счета. Управляющий банком мой друг, один из крупнейших акционеров. Он обещал сообщить, если Барни возьмет чек. У него было 50 тысяч на счету, и он не брал ни цента до прошлого Рождества. Чек был выписан на имя Эйнсли в Торонто. «Эйнсли?» Веланси уже однажды произносила эту фамилию. На ее столе стояла коробочка с клеймом «Эйнсли». «Да, большой ювелирный дом». Поразмыслив над этим, я оживился. Мне захотелось найти Берни. У меня были на то причины. Пришла пора завязать с этим глупым бродяжничеством и прийти в себя. Тот чек подсказал мне, что дело движется. Управляющий связался с Эйнсли. Его жена в девичестве была Эйнсли. И выяснил, что Бернард Редферн купил жемчужное ожерелье. Указанный адрес — почтовый ящик 444, Порт-Лоуренс, Москока, Онтарио. Поначалу я думал написать. Потом решил дождаться теплых денёчков, чтобы беспрепятственно приехать на машине самому. По части писем я не мостак. Я выехал из Монреаля, вчера добрался до Порт-Лоуренса, справился на почте. Мне сказали, что ничего не знают о Бернарде Снейте Редферне, но зато у Барни Снейта есть ящик. Сказали, он живет на острове. И вот я здесь. Но где же Берни? Вэланси перебирала жемчужины своего ожерелья. Она носила пятнадцать тысяч долларов на шее и переживала, что бар не заплатил 15 и не мог себе этого позволить. Она вдруг расхохоталась. «Простите, это так смешно!», <смешно> — проговорила бедная Вэланси. «Не правда ли?» — улыбнулся доктор Редферн, тоже позабавленный, правда, не совсем той шуткой, над которой смеялась Вэланси. «Вы выглядите разумной молодой женщиной» и могу предположить, что ваше влияние на Берни огромно. Вы сможете уговорить его вернуться назад к цивилизации и жить, как все нормальные люди? У меня есть дом, большой как замок, обставленный как дворец. Мне нужно общество, жена Берни, его дети». «Итель Траверс потом вышла замуж?» — не в попад спросила Вэланси. «Боже мой, конечно! Спустя два года после того, как Берни пропал». Но теперь она вдова. Все еще очень хорошенькая. Признаюсь честно, поэтому я особенно хотел найти Берни. Думал, вдруг они помирятся. Но, конечно, теперь это все пустое. Не имеет значения. Выбор жены Берни меня вполне устраивает. Я хочу увидеть моего мальчика. Как думаете, скоро он вернется? Не знаю. Думаю, он не вернется до вечера. Возможно, довольно поздно. А может, и до самого утра. Но я могу вас удобно устроить. Завтра он уж точно будет дома. Доктор Редферн покачал головой. Через чур сыра. С моим ревматизмом лучше не рисковать. «Зачем страдать от бесконечных мук? Попробуйте мазь Редферна», процитировал чертенок на задворках сознания Вэланси. «Мне нужно вернуться в Порт-Лоуренс до того, как начнется дождь. Генри начинает выходить из себя, когда на машину попадает грязь. Но завтра я вернусь. А вы пока его вразумите. Он пожал ей руку и ласково потрепал за плечо. При малейшем ободрении со стороны Вэлэнси он бы её поцеловал, но она его не выказала. Хотя и не возражала бы. Несмотря на то, что он казался внушительным и громким, и, и внушительным, что-то заставляло ему симпатизировать. Она отстраненно подумала, что ей могло бы понравиться быть его невесткой. Не будь он миллионером помноженным на 10, А ведь Барни — его сын и наследник. Она перевезла его на моторные лодки и смотрела, как пропадает из виду роскошный фиолетовый автомобиль и как Генри за рулем кидает совершенно нецензурные взгляды. После чего вернулась в Лазоревый замок. С тем, что ей предстояло сделать, следовало поторопиться. Барни может вернуться в любой момент. И собирался дождь. Она радовалась, что больше не чувствует себя так плохо. Если человека время от времени колотят дубиной по голове, у него вполне естественно и милосердно притупляются чувства и рассудок. Она стояла у камина, как увядший, побитый морозом цветок, и смотрела на белый пепел последнего огня, который горел в лазуревом замке. «В любом случае», — устало подумала она, — «бар не богат. Он сможет позволить себе развод». Как хорошо.